Точка пули в конце Корней Чуковский верно заметил, быть Маяковским очень трудно. Он имел в виду внешнюю видимую сторону жизни. Но сказанные им относятся и к душевному состоянию, и напоминает о том, как трудно быть Пушкиным, дравшимся на дуэль, Львом Толстым, на девятом десятке лет покинувшим родные пенаты. Разгадка любой жизни в причинной связи деяний и обстоятельств. Лев Толстой удивлялся человеческому заблуждению, будто счастье в том, чтобы ничего не делать. Это понятно. Праздность упрощает обстоятельства, но расслабляет душу. Маяковский сознавал и усложнял себе обстоятельства тем, что постоянно и активно действовал. Он жил в своем времени, успевал вникать во все, тратил себя не жалея. Лишь однажды в полуоткровенности признался «все меньше любится, все меньше дерзается». И в последние полтора-два года жизни он работал много. И эти годы жизни по ритму, по напряжению, по творческой самоотдаче, наконец, по остроте дискуссий вокруг него, немногим отличались от предшествующих лет. Разве только тем, что все шло по нарастающей. Кажется, куда бы и нарастать, ведь еще в начале пути в газетах его называли просто «сукиным сыном» и все-таки по нарастающей. Иногда, говорят, не только Маяковскому доставалось от критики, но и он был несправедлив и резок по отношению к некоторым критикам и писателям. Да, бывал и несправедлив и резок. С юных лет, с первых выступлений футуристов, защищаясь и отражая удары со всех сторон, он отстреливался не всегда расчетливо и не всегда по верному адресу. Поэтому его одиночная пальба не идет ни в какое сравнение с тем критическим обстрелом из всех видов оружия, который сопровождал Маяковского на всем пути в литературе. Говорят, что и в статьях, и в выступлениях критиков против Маяковского было свое понимание идеалов революционного искусства, своя правда. Конечно, было. И свое понимание, и своя правда. И сейчас нам вполне открылся весь спектр политических и эстетических пристрастий, вся многоцветная панорама русской литературы, которая существовала не только в России, но и в эмиграции, и также та литература, которая создавалась на родной почве, но не получала доступа к читателю в родной стране. В наше время есть возможность для сравнений и выводов, какое понимание и какая правда были ближе к жизни. В литературе шла острая борьба. В этой борьбе участвовали люди разных убеждений, в том числе яростные противники Маяковского которые не чинились в выборе средств. Критическая компания вокруг поэмы «Хорошо» и особенно вокруг пьесы и спектакля «Баня» ни с чем не сравнимы. Маяковскому отказывали в чувстве родины, в искренности, в преданности ей. «Он чужд революции нашей», — разглагольствовал Коган. Тальников называл стихи об Америке «кумачёвой халтурой». Лелевич объявлял Маяковского деклассированным интеллигентом. «Дело о трупе» — так была озаглавлена статья Лежнёва о Маяковском. «Странное дело, труп я, а смердит он», — парировал Маяковский. Чтобы пройти Голгофу подобной критики, надо было обладать сильным характером. Маяковский не дрогнул перед нею, хотя машина души стала давать перебои. Кое-кто из современников это видел, замечал, но никто не придал этому серьезного значения, никто не пришел на помощь. У Асеева в поэме «Маяковский начинается есть об этом Мы считали пустяком, позой поэта, его грусть. И когда замечали по дрожь, относили это насчет хандры. «Чего-то киснет Володечка». Он не любил выворачивать душу перед кем бы то ни было, и среди близких не нашлось человека, которому можно было доверить самое сокровенное. Потому одиночество на миру — Потому депрессия. Зато многочисленные оппоненты и недруги, проявлявшие себя все более агрессивно, в приближении к роковой черте чуть ли не полностью завладели инициативой вострейшей дискуссии вокруг пьесы и спектакля «Баня». Но не будем забегать вперед, тем более что до последнего часа своей жизни Маяковский планировал ее на будущее. И все же что-то надломилось в душе Маяковского. Последние полгода он живет словно на вулкане. Внешне для окружающих это незаметно. Маяковский по-прежнему активен, много выступает, заседает и дискутирует. Он постоянно на виду, постоянно в центре внимания, к нему повышенный интерес критики, прессы, но, может быть, человеку со стороны виднее. Несколько раз в это время с Маяковским встречалась молодая аргентинская переводчица Лила Герреро. Однажды, когда Владимир Владимирович спросил ее, «Почему вы на меня так смотрите?», она неожиданно для себя, со всей искренностью ответила, «Знаете, я думала, что вы бог, а у вас глаза неудачника». Его внутренний дискомфорт... Ощущают, конечно, и те, кто рядом. Им становится неуютно с Маяковским. Такой он их не устраивает. И в самый, может быть, кризисный момент жизни они его оставляют. В феврале 1930 года уезжают за границу. Перед отъездом Лилия Юрьевна нанесла визит матери и сестрам Владимира Владимировича. Сказала, Володя стал невыносим, я так устала, и мы с Осей решили съездить в Лондон к маме. Мать Лилии Юрьевна работала там в одном из советских учреждений. Может быть, искала сочувствия? Александра Алексеевна и сестры догадывались, что не все хорошо у Володи. Это видно по некоторым моментам семейной переписки уже после его смерти. С огромным сочувствием и одновременно со страхом ощутила нервное перенапряжение последних месяцев жизни Маяковского Полонская. Она все это время была рядом. Не просто ощутила — но и отчасти приняла на себя непосильный груз переживаний, нервных вспышек, нетерпеливых притязаний. Маяковский при первом же знакомстве произвел на нее очень сильное впечатление. Ей было хорошо с ним, нравились его предупредительность, деликатность, и, конечно, когда они стали встречаться — Молодой актрисе доставляла радость и льстило быть рядом с таким известным и внешне эффектным человеком, как Маяковский, идти с ним по улице, сидеть в ресторане. Наверное, не сразу, когда она была покорена его талантом и обаянием, появились подтвержденные позднее поводы к обобщению. Вообще у него всегда крайности. Я не помню Маяковского ровным, спокойным. Или он искрящийся, шумный, веселый, удивительно обаятельный. Или мрачный и тогда молчащий подряд несколько часов. Раздражается по самым пустым поводам. Сразу делается трудным и злым. Всю осень Маяковский встречался с Вероникой Полонской. И только зимой, во время поездки в Петровско-Разумовское, вспоминает Полонская, она впервые услышала от него слово «люблю». Легко сопоставить. Это произошло уже после того, как Владимир Владимирович узнал о замужестве Яковлевой, когда мечта о женитьбе на ней окончательно рухнула. В норе Полонской он искал утешение от своей неудачи, он привязался к ней, ценя ее искренность, и в то же время это было какое-то горькое, нервное чувство, вызывавшее вспышки нетерпения, даже исступления, отпугивавшие молодую женщину перед решающим шагом в ее жизни. Коллизия этого любовного романа еще впереди. Кого он вполне устраивал, так это Бриков. Все происходило, как говорится, у них на глазах. Нора Полонская, юная и слабая женщина, да еще замужняя, не принималась ими всерьез, как угрозой единству семьи. Однажды, когда Брики были в Ленинграде, и Владимир Владимирович уговаривал Нору остаться ночевать в Гендриковом, Она спросила, «А если завтра утром приедет Лилия Юрьевна, что она скажет, если увидит меня?» Владимир Владимирович ответил, «Она скажет, живешь с норочкой, ну что ж, одобряю». Уж он-то знал Лилию Юрьевну. Да и Лилия Юрьевна, прочитав это место в воспоминаниях Полонской, не сделала никакого замечания, значит, так оно и могло быть». Но вернемся к делам литературным. Тут на первый план выходит «Баня» — пьеса, которая явственно обозначила кризисный момент в мировоззрении Маяковского. И выставка. Баня — любимое детище Маяковского. Реф — инкубаторское дитя, нужное окружению, но не самому Маяковскому. На собрании Рефа Он впервые поставил вопрос о выставке, персональной. Ряфовцы хотели общую. А Баню по заведенной традиции он прочитал сначала дома. Были Полонская и Яншин, которому очень понравилась пьеса. Яншин много говорил о ней в художественном театре. В конце концов, дело дошло даже при участии Завлита Маркова до того, что театр заказал Маяковскому пьесу. А ведь он по этому театру не раз выпускал стрелы небезобидной иронии. Второе чтение на заседании художественно-политического совета театра Мейерхольда. Здесь присутствовали Катаев, Олеша, Кирсанов, Катанян. Это чтение Зощинг назвал триумфальным. Актеры и писатели хохотали и аплодировали поэт. Высочайшую оценку пьесе Маяковского дал Мейрхольд. Он сравнивал Маяковского с Мульером. Говорил о том, что баня — крупнейшее событие в истории русского театра. Он увидел в бане освобождение от традиции и в то же время мастерство драматургического воплощения темы и приветствовал Маяковского как крупнейшего драматурга. Судьба пьесы была решена, но репетиции начались позднее, в январе-феврале. Осенью в октябре Маяковский убивает силы на пропаганду инкубаторского рефа. Главным мероприятием — В его усилиях по рефу был вечер в политехническом. Открывается реф. Единственное, что напрашивается сказать после знакомства с содержанием этого вечера, выступлением на нем Маяковского, он явно двигался к рапу, делая еще один шаг в ложном направлении. Все рассуждения по поводу «как делать и что делать» и установка «примат цели и над содержанием, и над формой» близки рапповским лозунгам. Обстоятельства политической и литературной жизни подталкивали его к сближению с ассоциацией пролетарских писателей, объединившейся по классовому признаку и начинавший внутри себя копировать командно-бюрократическую систему. Маяковский ощущал бесплодность групповой борьбы и гнет собственной лефовско-рефовской замкнутости. Но почему раб? Да, он говорил о близости к Рефам, поэтов-комсомольцев, что-то еще в этом духе, написал послание пролетарским поэтам, надоела постоянная перепалка но ему претил кастовый, бюрократический дух, царивший в этой ассоциации. Против этого он протестовал еще в 1925 году, когда чужак предпринимал попытки централизовать руководство лефовскими кружками и группами, создать некий единый левый фронт искусств под жестким контролем центра. Маяковский не мог не представлять, с какой оппозицией он столкнется внутри раб, Амбициозность руководства этой организации и ее журнала на литературном посту не знала границ. РАПовцы считали себя создателями наилучших образцов пролетарского литературного творчества, не замечая, не желая даже замечать, что и вне РАПа развивается литература, появляются книги, достойные внимания, не замечая даже третируя Горького, Маяковского, Алексея Толстого, Замятина, Булгакова, Платонова, Пастернака, Ахматову. Маяковский все больше ощущал ужесточение официальной политики в области литературы и видел, не мог не видеть, что призывы к консолидации со стороны партийного руководства идут по определенному адресу – консолидации на платформе РАППа. Он не отождествлял идеи и цели революции с образами перерожденцев, приспособленцев, бюрократов с различными аномалиями в практике партийной работы. Партия для него существовала в некоем отвлеченном, очищенном от разных наслоений идеале. Во славу такой партии он создал гимн в поэме «Владимир Ильич Ленин» и даже собственную беспартийность объяснял грузом различных бытовых привычек, которые не соответствуют облику партийца. Может быть, это идеальное представление о партии, вера в ее изначальную правоту и подталкивали Маяковского туда, куда все более определенно направлялся указующий перст Центрального комитета Сталина. Но, воюя с партийцами-перерожденцами, занимающими высокие посты, Маяковский должен был понимать, что он идет по острию ножа, Ведь в то время многие влиятельные деятели считали, что сатира подрывает устои советской власти и играет на руку классовым врагам. Не было ли его движение к крапу жестом перестраховки? Наступало жестокое время для литературы. От сатиры он отступиться не мог. В практике нарождающейся и утверждавшей себя командно-бюрократической системы уже было много такого, с чем он мог бороться только средствами сатиры. Маяковский жил и работал как поэт не для вечности. Прав был кто-то из древних, сказав, что истинно велик, тот человек, который сумел овладеть своим временем. Раскроем книги Маяковского на любой странице. Там пульсирует кровь, кипят страсти, идет борьба, борьба за жизнь. Ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь. Мертвечину в жизнь молодого советского государства вносило не только мещанство, но и новая подкрашенная под кумач бюрократия, злейший враг Маяковского. Воюя с этим врагом, Маяковский вводит в бой оружие огромной разрушительной силы — пьесу «Баня».